Моя вера в семью аль -Байт. И посланник Божий приказал им, и он сказал, я напоминаю вам о Боге в народе моего дома, три. И его смерти была приказана.